Глава 33. Кто такой Голодор? Естественно, я ни о чем подобном не помнила, поэтому смотрела сейчас на своего мужа ошарашенными глазами, не зная, что ответить. А он ждал моего ответа и не сводил с меня пристального взгляда. «Евангелина!» — сжал мою ладони, остановился, стал передо мной и посмотрел в глаза. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Нет». решительно покачала головой, пытаясь в очередной раз придумать достоверную отговорку. Но и задала мне задачку настоящая жена князя Дорти, что ни день, то приходится лгать, чтобы не сойти за умалишенную, которая не узнает свою дочь, не помнит, что она делала полгода назад и вообще ведет себя по меньшей мере странно. — В смысле нет? — раздраженно спросил меня муж. — От этого зависит многое. Например, почему тебя и нашу дочь похитили и вообще... — С кем ты разговаривала и куда в итоге поехала? — Рафаэль Дороти, это не вашего ума дело, — огрызнулась я, понимая, что ничего вразумительного придумать не могу. К тому же похищение нашей дочери никак не связано с моим разговором и отъездом. — Скажи хотя бы, кто был тот мужчина на балконе? Твой любовник? — Что? — ахнула я от возмущения и, вытащив ладонь из руки мужа, решительным шагом направилась по заснеженной дороге в сторону дома Голодора. — Евангелина, а ну, постой! — недовольно крикнул муж, догоняя меня. — Как вы, мой любимый муж, смеете обвинять меня в подобном? — кричала я от возмущения, не глядя в сторону Рафаэля. — Я была хоть раз замечена в адюльтере? — Нет, — отрицательно покачал головой. — Но те последние несколько месяцев перед вашим похищением ты вела себя очень странно и была совершенно не похожа на себя. Вот тебе раз. Еще одна головоломка от Евангелины. Теперь оставалось одно. Понять, что не так было с этой княгиней. Легко сказать. Ведь с момента, как я попала сюда, я ни одного воспоминания о прежней Евангелине я не видела. Хотя нет, вру. Было одно. Но там мне помогла Марианна, приложив свою ладошку к моему лицу. А это значит, чтобы увидеть прошлое и понять, что произошло со мной и дочерью, мне нужно, чтобы Марианна вновь коснулась меня. Так просто. Ведь мы уже стояли у калитки дома соседи собирались сюда войти. Мы пришли. — сказала я, повернувшись и посмотрев настоящего рядом князя Дорти. — Она здесь живет? — тревожно спросил мужчина, и его тревога внезапно передалась мне, а вместе с ней мурашки, пробежавшие по всему телу. — Да, здесь живет Голодор со своей женой Фарисой, и с ними живет Оливия. Так эта девочка себя называет. — Это девочка? — спросил князь, и изумленно на меня посмотрел. — Ты точно чокнутая. Ты же хотела сказать «наша дочь», так? — Да, Рафаэль, именно так, — тяжко вздохнула и открыла деревянную дверь калитки. — Идем. Наша дочь очень соскучилась и ждет нас. Я прошла по засыпанной дорожке и удивилась тому, что на снеге почти нет следов от обуви, но этого точно не могло быть. Голодор и Марианна были у меня за час до прихода Рафаэля, и после того, как они ушли из пряничной, они наверняка поспешили домой. — Но почему же нет никаких следов? Удивленно спросила я саму себя и посмотрела на мужа. «Быть может, они пошли к друзьям или соседям, или они сейчас находятся в центре вашего поселка. Когда я приезжал мимо, то увидел, что там проходила какая-то праздничная ярмарка. Возможно, они там?» Пожав плечами, я быстрым шагом пересекла расстояние до дома и постучала в дверь. Потом еще раз. Но в ответ мне была лишь тишина, и я немного испугалась. «Нет никого». — обреченно сказала я, и вдруг ощутила странную тоску в сердце. — Их здесь нет. — Пошли на ярмарку. Уверен, что твой сосед с нашей дочерью там. — Я никогда не была в центре поселка. Далеко идти? — Нет. Минут десять. Быстро дойдем. Рафаэль вновь взял меня за руку, и мы быстрым шагом по расчищенной главной дороге направились на праздничную ярмарку. Мимо нас проходили люди. Кто-то шел на ярмарку, как и мы, а кто-то уже возвращался. Поняв, что нельзя терять времени, я начала расспрашивать каждого встречающего нам жителя поселка о Голодоре и маленькой девочке. Но никто не видел моего соседа и дочь. Они словно как под землю провалились, и от этого было еще страшнее. — А что, если они уехали? — спросила я Рафаэля, который, сосредоточившись на быстром шаге, вел нас вперед. — Куда? — Я не знаю, — пожала плечами, попыталась нагнать мужа. — В столицу, например. Значит, придется отправляться туда. Но в столице легче затеряться, чем здесь, и мне все больше кажется, что твой голодор и есть самый настоящий похититель. — Что? Нет! — отрицательно закачала головой. — Не может этого быть! Я же в дом его приглашала и угощала пряниками. — Надеюсь, они были с крысиным ядом? — ухмыльнувшись, спросил князь и улыбнулся. — Нет, с имбирём и шоколадом, хотя надо было сделать парочку с той начинкой, о которой говоришь ты. — У тебя еще будет время, дорогая, показать свои кулинарные способности. — Рафаэль! — ахнула я и резко остановилась, тяжело дышая, хватая ртом морозный воздух. — Если голодоры есть тот самый похититель, о котором ты говоришь, значит, нашей девочке грозит опасность.